Глава 3. Новые условия. Уж не знаю, как у них это получилось, но Фелика и Шала не обманули. Всего через трое суток Маис и Пина сообщили мне, что их пару меняют другие стражники. Странно, я весьма правдоподобно удивился. Зачем это Лексабу? Проблем вроде не было. Вы даже ни разу не просили об услугах для себя. Подчеркиваю, без понятия, покачал головой Маис. Возможно, он чего-то опасается, но чего именно, не знаю. В любом случае, ему кажется, что так безопаснее. Безопаснее в каком плане, не понял я. Возможно, ему кажется что если мы с тобой будем находиться слишком долго, то ты о чем-то с нами договоришься», — пожал плечами Пина. «Вот он и решил поступить так». «Но «Ну, это глупо», — фыркнул я. «Я работаю здесь в первую и единственную очередь потому, что это мой договор с Фарстхаросом. Как на это может повлиять плавающий график охранников, я понятия не имею». Мы тоже, Демин, кивнул Мейс. «Но подчеркиваю, раз уж Лексап так решил, его приказы не обсуждаются». На следующее утро меня уже ждали новые охранники. По расцветке шкуры, хотя и похожие на Пина и Маиса, но не в пример куда более угрюмые и не сдержанные. По итогу для них мне тоже пришлось провести мастер класс по поводу того, как со мной можно, а как нельзя. По итогу мастер-класса новые охранники стали еще более злыми и угрюмыми, но моим доводом, хоть и нехотя, вняли. Так продолжалось целую неделю. Пару раз охранники повторялись. но почти всегда это был кто-то новый. Но меня это не пугало. Шаала предупреждала, что придется как следует подождать. Наконец, спустя какое-то время охранники сообщили, что в Короско вернулся очередной караван, и за сегодняшний день будет необходимо его наполнить и отправить в следующий город. Однако в ангаре, где наполнялись и отправлялись баки с водой, нас ждал сюрприз. Сюрпризом оказался Лексап, который впервые на моей памяти появился где-либо еще помимо своего кабинета и ложи для особо важных гостей на арене Короско, а также свободным от компании Гимлова и Викая. «Приветствую, Демен. хмуро поздоровался он. «Рад, что ты настолько радеешь о том, чтобы обеспечивать водой соседние города. У меня для тебя замечательная новость. С сегодняшнего дня ты прекращаешь этим заниматься». «Это еще почему?» — с удивлением спросил я. оглядывая остальных рано, что находились в ангаре. Четверка, судя по всему, личных телохранителей Лексаба стояла с каменными мордами и в полной боевой готовности, но да вот остальные, судя по всему, караванщики, выглядели унылыми и подавленными. «Потому что я так решил», — нехорошо умрелнувшись, ответил Лексаб. «Города, получившие такое огромное количество воды, без очереди, начинают выказывать неподчинение и требовать еще. Необходимо всем напомнить, что мы пока еще здесь власть, и поэтому не стоит нас злить». «Я очень рад за ваше решение», — холодно ответил я. «Но моя работа на вас в первую очередь идет через договор с Фартхаресом, и возможность обеспечивать другие города водой тоже согласована с Фартхаресом. Не слишком ли вы много на себя берете, начиная приказывать мне за его спиной? Мальчик!» Улыбка Лексаба уже была настолько опасная, что, будь мы один на один, я бы в любой момент ожидал от него нападения. «Кажется, ты не совсем верно оцениваешь расстановку сил в этом городе». партхарас всего лишь наш подчиненный, хотя и достаточно высокопоставленный. То, что мы сказали, то он и делает. И поскольку он наш подчиненный, то и ты должен делать в первую очередь то, что мы тебе говорим. Занятно. Фортхаррос всего лишь ваш подчиненный. Недоверчиво улыбнулся я. У вас хватит смелости повторить ему это в лицо? Ты забываешься, Домен? – проличал Лексап, уже не пытаясь улыбаться. Я сказал. С этого периода другие города прекращают получать воду до нашего особого распоряжения. Поэтому либо ты немедленно уходишь отсюда и идёшь работать в город, или... Или что? Я сам без страха вплотную приблизился к Лексабу, гипнотическим пинком приказав одному из его псов убраться с дороги. Убьете меня? Убьете того, кто поставляет вам воду? Чтобы ваш жалкий источник воды, и так работающий из последних сил, издох окончательно, и для вас точно не осталось шансов на выживание? Откуда... Откуда ты знаешь про источник? – прошипел Лексав. Как ты? Это мое дело. Что, как и откуда я узнал? – парировал я. Вам пора бы уже принять мысль, что вы не можете контролировать все на свете, хотя и очень хочется. Это тебе так кажется? Лексав взял себя в руки, снова зловеще улыбнулся. Поверь, я могу окружить тебя таким контролем, что ты уже через сотки змолишь о пощаде. Зачем? Просто чтобы доказать, что можете. – фыркнул я. Вы не станете этого делать. Вряд ли Гимлов и и обрадуются, что с ними в совете сидит не взрослая полноценная личность, а мальчишка, который в детстве не наигрался солдатиков. Я так понимаю, ты отказываешься подчиняться моему приказу, осведомился Лексап, до которого наконец дошло, что лучшая тактика никак не реагирует на мои выпады, учитывая, что он сейчас действительно ничего не может мне сделать. Уважаемые, обратился я к караванщикам, в какой город должен был направиться этот караван? «Костильва! коротко ответил один из них. «Караван в Кастейрово мы отправим в любом случае». Я повернулся к Лисабо. «Это важно лично для меня, вне зависимости от того, что вы скажете. После этого так и быть. Мы приостановим поставки. Следующий караван, если я ничего не путаю, вернется через две седмицы. За это время Фархарас вернется в город, и вам, как его непосредственному начальнику, конечно, не составит труда отдать приказ, чтобы он подтвердил приостановку поставок». Судя по виду Лисабо, он сейчас отдал бы все, чтобы порвать меня на сотню маленьких доменчиков, а потом каждого долго и мучительно поджаривать на огне. Но терять авторитет перед своими людьми для него было смерти подобно. Да и потом, как он догадывался, наивно было с его стороны приходить сюда лично и пытаться мне указывать. Вот если бы меня позвали сразу к троим градоначальникам, то Верин, Гимнов и Викай нашли бы свои рычаги на меня надавить. Впрочем, такое поведение Эликсаба недвусмысленно говорил о том, что градоначальники начали уставать от общества друг друга, и этим тоже надо было по возможности воспользоваться. «Хорошо», — наконец выдавил из себя Лексаб, — «если для тебя так важно таким образом передать привет кастельванцам, на здоровье! Сегодня можешь развлекаться, завтра же мы ждем тебя в управе. У тебя будут новые задания, выполнять которые нужно очень срочно и в максимально доступном тебе объеме. И просто добрый совет!» Не слишком рассчитывай в дальнейшем на Фардхарреса, потому что его слишком часто не бывает в Короско, чтобы ты каждый раз обращался к нему, спрашивая разрешение, что тебе можно, а что нельзя. Но и об этом мы завтра самым подробным образом поговорим. Сейчас же больше никого не задерживаю». Щелкнув пальцами, он скомандовал своим охранникам следовать за ним. И когда он покинул ангар, а я повернулся к караванчикам, то увидел, что смотрят они на меня, как на какое-то божество. «Что случилось?» — с недоумением спросил я. — Мы работать будем или как? — Работать! Демин, оба солнца нас побери! Конечно, мы будем работать! — с водошелением прорычал начальник ангара, потирая ладони. — Вот только ты сейчас буквально сотворил невозможное. Ты оспорил приказ Лексаба, и ты вынудил его согласиться на твои условия. Я даже припомнить не могу, когда такое было в последний раз, чтобы кто-то переспорил самого Лексаба. — А что здесь такого? — я пожал плечами. Он взорвался, надо было указать ему на его место. Он может сколько угодно шипеть и плеваться. Это не отменяет того факта, что он не Фортхарас, и готов поспорить, он прекрасно это осознает. И все ожидаймен, тихо продолжил начальник ангара. По его мнению, ты сейчас унизил его так, как этого не делал никто и никогда. Будь с ним очень осторожен в дальнейшем. Сам он больше не осмелится подкатывать ко мне с такими приказами я равнодушно пожал плечами. В полном же составе совета. Он тоже вряд ли что-то мне сделает. Гимнов и Викай быстро поставят его на место, если он начнет взорваться. Мне даже думается, что эту эскападу Алекса предпочтет сохранить в тайне, потому что если бы она была согласована с остальными градоначальниками, он бы обязательно об этом сказал. Мое дело предупредить, Дэмиан», Кивнул начальник ангара, после чего взглядом указал на баки для воды. «Ну что, работаем?» На следующий день после завтрака Я в сопровождении охранников, опять же новых, направлялся к ратуши, где меня, уверен, уже ожидали градоначальники. Наш путь в очередной раз пролегал мимо здания, под которым располагался источник воды, но мои сопровождающие даже не замедлили шаг. Все-таки дело значительно осложнял тот факт, что я понятия не имел, кто именно в составе новой охраны даст мне зеленый свет, чтобы проникнуть к источнику. Шиала и Филика, конечно, объяснили, зачем это нужно. Да и я не мог винить их за это, учитывая, как сильно они рискуют. И все же это постоянное напряжение и ожидание начинали выматывать, особенно с учетом того, сколько мне уже пришлось ждать и бездействовать. Но все же в голове начинала настойчиво формироваться мысль, развязка близка. И потому важно ждать и не высовываться, чтобы все не испортить. Как и в предыдущие разы, охранники проводили меня до двери в кабинет правителей, после чего заняли места по бокам. Я же, постучав, вошел в кабинет. Сегодня градоправители, вопреки обычному состоянию, не выглядели свободными и беззаботными. Во-первых, они сидели каждый за своим столом в окружении кучи бумаг. Больше всего бумагами был завален Лексап, который находился в таком бешенстве, что было яснее ясного. Гимлов и Викаев провели с ним очень продуктивную и очень малоприятную беседу по поводу его полномочий. «Дэмен!» Гимлов поднял голову, и кивком велел приблизиться. «Ты рано. Но это даже хорошо, потому что время дорого. Как нам известно, вчера ты встречался с Лексабом, и он передал тебе наше пожелание о том, что поставки в другие города нужно временно прекратить. Беда в том, что он начал действовать преждевременно, поэтому между вами и возникло недопонимание». Я лишь улыбнулся про себя, делая вполне очевидные выводы. Не трудно было догадаться, что вчерашняя инициатива Алексава была его собственной. Чего он этим хотел добиться? Наверное, получить надо мной полный контроль, ибо у него его вопиющим образом нет, и отомстить Костильви, которая столько времени молчал о том, что у них появился чудесный водоносный я. Да только не на того нарвался. Я уже далеко не новичок в Руархе, и прекрасно осознаю свои ценности, свои возможности». «Раз уж даже такие правители, как Ягерас и Фартхарас, признают, что со мной проще договориться, чем в открытую командовать, то такие мелкие сошки, как член совета правителей, со своими хотелками, могут пойти куда подальше. К сожалению, сейчас мне, вероятно, собираются приказывать советам в полном составе. И пока фортхароса нет в городе, скорее всего, придется подчиниться. Натянуть нос одному правителю в пику двум другим – это хорошо и весело. Спорить со всем советом сразу – чревато большими неприятностями. «Хорошо», — кивнул я. «Теперь мы все здесь собрались, чтобы все как следует обсудить и должным образом договориться. Могу ли я узнать, чем вам стали так сильно мешать поставки в другие города? Лексаб что-то упоминал о проблемах неповиновения». «Это все несущественно», — махнул рукой Викай. «По крайней мере, не больше, чем обычно, чтобы Лексаб не мог с этим справиться, пусть даже с помощью Фардхараса». Снова бросив взгляд на Лексаба, который за своим столом окончательно спрятался за бумагами, чтобы было не видно, как его трясет от злости, я едва слышно хмыкнул. Значит, здесь налицо еще и борьба за влияние. Вероятно, Лексаба до кровавых чертиков в глазах бесит, когда Фардхарес начинает помогать ему решать проблемы в его области. И что еще более важно, авторитет Лексаба очень сильно упадет, если Фардхарес на самом деле узнает о его нелепой попытке подката. Чувствую. Этим тоже стоит воспользоваться. «На самом деле проблема именно в самом Короско», продолжал Викай. «А если быть точнее, с нашим источником? В последнее время его работа стала нестабильной. Это не страшно, это повторяется с определенной цикличностью, и через какое-то время, уверен, все наладится. Но на это время тебе нужно сосредоточить свои силы на Короско. Мы же ведь тоже живые существа и тоже хотим воды, Дэмиан. Ты же...» Не станешь отказывать нам в том, чтобы и мы могли удовлетворить свою жажду?» «Удовлетворить свою жажду? Как же?» В этот момент мне на ум пришла Фелика, которая каждый день не отказывает себе в удовольствии поливать растения в своем саду, пока несчастные в других городах вынуждены поить своих детей переработанной мочой. И пришлось изо всех сил прикусить себе язык, чтобы не ляпнуть сейчас лишнего. Какой бы Филика ни была лицемерной конформистской, сейчас она была моим союзником. и потому приходилось терпеть. «Мне кажется, я не могу вам в этом отказать», сдержанно, как мне казалось, ответил я. Коровской главный административный центр, и он должен функционировать всегда, чтобы поддерживать порядок». «Прекрасно!», Прекрасно. — Гимлов искренне улыбнулся. «Мы знали, что ты нам не откажешь. Тем более, что сейчас все караваны загружены и находятся в пути. Думаю, график поставок в другие города сдвинется, самое больше на три-четыре седмицы». И в любом случае, они получат свою воду намного раньше ожидаемой очереди. Викай к радости Гимлова присоединиться не спешил, ибо он внимательно меня рассматривал, словно вспышка злости, которую я только что испытал, не стала для него секретом. Нет, Викай решительно оставался для меня самым опасным собеседником. Лексаб был упрямец до мозга костей, и пока его приказы исполнялись, ему было полностью наплевать, кто что думает и чувствует. Гимлов тоже был достаточно приземленным, хотя и не без творческого взгляда и коммерческой жилки. Думаю, ему всегда хватало ума поставить себя на место другого и прикинуть, что и кому будет выгодно или невыгодно, но не более того. Викай же среди всех троих обладал самой развитой эмпатией, особенно если ему постоянно надо было иметь дело с беженцами из других вымирающих городов. Эмпатия у него была развита не потому, что ему было их жалко, может, где-то очень глубоко в душе, а потому, что у нее постоянно болела голова о том, как дать им крышу над головой и как их пристроить в городе, чтобы от беженцев была хоть какая-то польза. В таких условиях умение залезать в голову другим было жизненно необходимо, так что приходилось держать себя в руках, потому что если Викай сумеет залезть в голову ко мне, а он вполне был на это способен, то весь наш план пойдет прахом». «В таком случае мы тебя больше не задерживаем», — бодро продолжал Гимлов. «Сейчас пока отправляйся к себе. У тебя есть немного времени, чтобы собраться с силами. Твои охранники тем временем получат инструкции, куда вам сегодня нужно будет сходить». «Как скажете». Я кивнул и, встав, направился к выходу, но меня внезапно окликнул другой голос. «Подожди, Дэмиан, еще один момент», — остановил меня Викай. Я повернулся к нему. «Ты еще не определился насчет тех двух вещей, которые мы должны будем тебе отдать?» — спросил он, глядя на меня почти в упор. «Нет», — я покачал головой, избегая слишком долго смотреть в его блестящие черные глаза. «Пока я еще не могу этого сказать». Викай смотрел на меня еще секунд двадцать, и мне почему-то показалось, что он ни капли мне не поверил. Он совершенно точно знал, если не предметы, которые я собираюсь попросить, то уж как минимум то, что я прекрасно знал, что мне нужно. «Ладно», — неожиданно сказал он, — «я просто хочу, чтобы ты знал, если ты все же определишься, то можешь свободно говорить с нами на эту тему. За все время пребывания в Короско ты сделал для нас столько полезного, что мы будем только рады тебя отблагодарить. Ведь ты в самом деле очень добр к нашей расе, особенно учитывая тот факт, что ты был в нашем музее истории и знаешь, что в нашем прошлом слишком много моментов, которыми нельзя гордиться». «Он знает». В отчаянии подумал я, «Он знает, что мне нужно, он знает, что я задумал. Почему же он тогда бездействует? Он мог бы взять меня за горло куда умнее изящнее, чем это пытался сделать Лексап. Почему он мне не мешает?» «Да, спасибо», — выдавил я из себя, «я буду иметь это в виду». После чего, настолько спокойно, насколько мог себя заставить, повернулся и покинул кабинет градоправителей.